Хауэй Бункер Книга первая очистка Тремя годами раньше Вот это да! Воскликнула Эллисон Милый, послушай Ты не поверишь, тебе известно, что было не одно, а несколько восстаний. Холстон оторвал взгляд от папки, лежащей у него на коленях. Всю кровать, на которой он сидел, устилали бумаги, словно лоскутное одеяло. Многочисленные стопки папок со старыми делами вперемешку с новыми. Старые надо было рассортировать, новые рассмотреть, обдумать. Эллисон сидела за маленьким письменным столом в ногах кровати. Они жили в квартирке на одном из жилых уровней шахты. В течение многих десятилетий квартира была поделена заново только два раза, поэтому у них с Холстоном оставалось лишнее место для невиданной роскоши. Письменного стола и широкой двуспальной кровати вместо обычной двухэтажной койки. «Откуда мне об этом знать?» — ответил он вопросом на вопрос. Жена повернулась к нему и заправила за ухо прядь своих густых волос. Холстону указал папкой на экран компьютера. «Весь день напролет ты разгадываешь тайны, которым несколько сотен лет, и при этом считаешь, что я должен знать о них еще до того, как ты до всего докопалась». Она показала ему язык. «Это просто так говорится». «Мой способ доносить до тебя информацию. И почему ты такой нелюбопытный? Слышал хоть, что я сказала?» Холстон пожал плечами. «А я никогда не считал, что восстание, о котором нам все время толдычит, было единственным. Просто оно последнее. Если я чему-то научился на своей работе, так это тому, что преступление и беснующиеся толпы не уникальны. Все это уже было». Он снова раскрыл папку, лежащую на его коленях. «Полагаешь, тот парень, воровавший воду, первый в истории нашей шахты, или, может, думаешь, последний?» Элисон повернулась к нему. Ее стул проскрежетал ножками по плиткам пола. Монитор на столе пестрел фрагментами данных, которые она выуживала из старых шахтных серверов, останками информации давно уже стертой и сто раз перезаписанный холстону никак не удавалось понять как работает процесс восстановления или как столь умная особа компьютерный гений оказалась настолько глупой чтобы полюбить его холстона он давно бросил ломать себе над этим голову и просто принимал на веру и то и другое я собираю по кусочкам старые отчеты сказала эллисон Если правда то, что в них написано, то такие восстания происходили регулярно, примерно раз в поколение. Мы мало что знаем об их временах, проговорил Холстон. Он потер глаза. Ох, сколько еще нудной бумажной работы осталось. Может это происходило потому, что процедура очистки еще не была отработана? Наверняка. Вид? На верхнем уровне становился все хуже и хуже, пока народ не начал сходить с ума. А тогда люди взрывались и отправляли кого-нибудь привести все в порядок. Или это просто был такой способ контроля за населением. Ну, ведь лотерею тогда еще не изобрели. Эллисон покачала головой. «Вряд ли. Я начинаю думать, что...» Она помолчала, охватила взглядом громоздящийся вокруг ее мужа кучи бумаг. Зрелище, запечатленное в документах преступлений, похоже, заставило ее осторожнее подбирать выражения. «Я не вношу суждений, не говорю, что вот это правильно, а вот это нет. Я лишь предполагаю, что память серверов была отнюдь не бунтовщиками очищена». Во всяком случае, все случилось не совсем так, как нам внушают. Эти слова привлекли внимание Холстона. Тайна опустошенных серверов и недостоверные сведения о прошлых поколениях были предметом раздумий почти всех обитателей шахты. История с уничтожением компьютерной памяти обросла смутными легендами. Он закрыл папку и отложил ее в сторону. — А какие твои соображения? — спросил он у жены. — Думаешь, это произошло случайно? Пожар там или отключение энергии? Таковы были расхожие гипотезы. Эллисон нахмурилась. — Нет. Она понизила голос и с опаской оглянулась вокруг. — Я думаю, что это мы стерли память. То есть наши соратники, а вовсе не бунтовщики. Она повернулась обратно к монитору и пробежалась пальцами по серии иконок. Холстону с его места было не разобрать, что это за иконки. 20 лет», — продолжала она, — «восемнадцать, двадцать Ее палец скользил по экрану, и тот отзывался тоненьким звуком. 28, 16, 15. Пятнадцать?» Холстон прокопал себе дорожку в бумагах, лежащих навалом у его ног. Добравшись до изножья кровати, где стоял стол с компьютером, он положил ладонь на затылок жены и вгляделся в экран через ее плечо. «Это все даты?» — спросил он. Она кивнула. «Примерно раз в два десятка лет происходит большой бунт. В этом отчете собраны все сведения о произошедших беспорядках. Так вот, отчет был удален во время последнего восстания. Нашего восстания». Она сказала «нашего», как будто они оба или кто-то из сверстников жили во время этого события. Однако Холстон понимал, что она имеет в виду. Тень великого противостояния нависла над их собственным детством и над юностью их родителей и дедов. Память о последнем бунте звучала в робких шепотках и сквозила в бросаемых из-под тишка косых взглядах. «С чего ты взяла, что это мы? Те, что стояли за правое дело, стерли память серверов. Она чуть-чуть повернула к нему голову и грустно улыбнулась. «Кто сказал, что мы стояли за правое дело?» Холстон остолбенел. Он убрал руку с шеи Эллисон. «Вот опять ты за свое! Не говори ничего такого, что может! Шучу!» «Сказала она. Но о таких вещах не шутят!» Подобные рассуждения граничили с преступлением против существующего строя, откуда была прямая дорога к очистке. «Моя гипотеза такова», — быстро заговорил Эллисон, — особенно подчеркнув слово «гипотеза». Беспорядки происходили практически каждое поколение, ведь так, я хочу сказать, в течение последних ста лет, а может и дольше, как часы. Она указала на даты. Но тут вдруг случается нечто странное. Во время Большого Восстания, единственного, о котором мы знали до недавнего времени, стирают память всех серверов. А это, скажу я тебе, не так-то просто. Там нажатием на кнопку не обойдешься. Резервные копии с резервных копий, а с них следующие копии. Для того, чтобы убрать все это, требуется целенаправленная и кропотливая работа. По случайности или небрежности не получится. Это скорее выглядит как намеренный саботаж. «Однако вопрос, кто его совершил, остается невыясненным», — возразил Холстон. «Жена была волшебницей во всем, что казалось компьютеров, но вынюхивать и расследовать. Не ее профессия, это его территория». «Но вот что настораживает», — продолжала Эллисон. «До последнего восстания подобные возмущения происходили каждое поколение». Но после него не случилось ни одного. Она прикусила губу. Холстон сел прямо. Он обвел глазами комнату, чтобы успокоиться. У него внезапно появилось чувство, что жена вторглась на его территорию и выгнала его оттуда. «Так ты утверждаешь...» Он потер подбородок, помолчал, подумал. «Ты утверждаешь, что кто-то стер нашу историю, чтобы мы не повторили ее?» «Или еще хуже...» Она взяла его руку в обе свои ладони. Выражение ее лица изменилось. Из просто серьезного оно стало напряженно тревожным. «Что если блоки памяти содержали точные указания на причины восстаний?» Что, если там была зафиксирована какая-то часть нашей истории или неизвестные нам данные с поверхности, или еще какие-либо сведения о фактах, о которых мы даже не догадываемся? Допустим, эти данные рассказывали о том, что заставило людей поселиться в шахте много-много лет назад. Может, эта информация создавала такой психический стресс, что люди не выдерживали, сходили с ума и рвались наружу? Холстон. «Покачал головой! Мне не нравится ход твоих мыслей!» — одернул он жену. «Но я же не утверждаю, что люди были правы, забывая о здравом рассудке», — сказала она, снова становясь осторожной. «Я только выдвигаю гипотезу, исходя из того, что мне пока удалось раскопать». Холстон бросил на монитор недоверчивый взгляд. «Может, не стоило бы тебе этим заниматься?» — сказал он. «Я даже не понимаю, как ты это делаешь, так что, скорее всего, ты не должна совать нос в это старье». «Милый, вся информация здесь. Если я не сложу эту головоломку, найдется кто-нибудь другой и сделает то же самое. Ты не сможешь загнать Джина обратно в бутылку». Что ты хочешь этим сказать? Я уже выпустила инструкцию о том, как восстановить стертые или перезаписанные файлы. Департамент IT распространяет ее среди населения. Инструкция окажется весьма полезной всем, кто нечаянно удалил нужные данные. «И всё же, я думаю, тебе надо остановиться», — проговорил он. «Это опасная затея». «Думаю, ничего хорошего из нее не выйдет». «Ничего хорошего не выйдет из правды?» «Знать правду — это само по себе хорошо. И уж лучше пусть мы обнаружим ее, чем кто-то другой, ведь так?» Холстон посмотрел на свои папки. «Последний раз они посылали человека на очистку пять лет назад». Вид наружу становился все хуже с каждым днем. И он, будучи шерифом, ощущал, как нарастает в людях потребность найти врага. Давление грозило взрывом, словно котел с перегретым паром. Обитатели шахты все больше нервничали, понимая, что время очередной чистки не за горами. Нервозность и стресс приведут к тому, что кто-нибудь не выдержит или апнет что-то такое, в чем тут же раскается, да поздно. И вот ты уже в клетке и любуешься своим последним туманным и размытым закатом. Холстон продолжил разбираться со своими папками, отчаянно желая найти в них хоть что-нибудь более-менее серьезное. Он отправил бы этого несчастного на смерть завтра же, лишь бы облегчить давление. Ее собственная жена, похоже, взялась за крышку котла и его, Холстона, долг выпустить пар раньше, чем это сделает она.